Мэддокс-мужчина с поникшими плечами, высокими скулами и привычкой рассматривать мыски своих ботинок, сидел молча. Кент нетерпеливо шевелил длинными пальцами. Справа от него пристроилась Элен Уоррингтон, секретарша, держа карандаш наготове С последним ударом часов Дункан сделал паузу. мейсон спросил секретаршу, что там в последнем пункте, мисс Уоррингтон?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 — Тогда отказ от каких-либо претензий вообще ему ничем не грозит. — Если даже у него и нет таких претензий, — с подозрением возразил Дункан, — то зачем писать отказ от претензий вообще? — Потому что хочу выяснить все до конца, — ответил Мессин. — Если ваш клиент имеет к кенту претензию какого-либо другого рода, то пусть изложат прямо сейчас. — Не отвечайте, не отвечайте! — завопил Дункан, оборачиваясь к Мэддоксу. — Позвольте говорить мне. мейсон вздохнул. Дункан вынул из кармана платок, снял свои очки с двухфокусными стеклами и стал их полировать. мейсон вынув письмо из стопки, лежавшей на столе перед Кентом, сказал. — Вот письмо, подписанное Мэддоксом.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 Ваш клиент либо подпишет полный отказ, либо не получит ни цента. Если вы хотите своей казуистикой повредить ему, тогда продолжайте. Мэндекс поднял взгляд от мазков в ботинок, сверкнул глазами, бросил короткий взгляд на Дункана, начал было что-то говорить, осекся и воззрелся на своего адвоката. Лицо Дункана вспыхнуло от гнева, но он, встретив взгляд Мэндекса, сдержался и только сказал —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 Это будет мне уроком впредь не впутываться в дела, связанные с контрактами. Моя специальность — дела об убийствах. Во имя дьявола, почему меня не хватило здравого смысла не влипнуть в это дело? Кента внезапно охватила судорога, начавшись от уголков рта и распространившейся по всему лицу до глаз. Он поднес было руку к лицу, чтобы справиться с конвульсией на тоже затряслась, затем судорога охватила все тело. Глаза доктора Келтона сузились и превратились в щелки. Он выглядывался в трясущуюся фигуру. С видимым усилием Кен справился с собой. Дрожь прекратилась, он вытащил из кармана платок и вытер лоб. — Не платите ему ни цанта, — выговорил он. — Пока не получите тот отказ, который нам нужен. Он ловкач, он просто жадный. Дверь открылась. На пороге появился дворецкий, объявил. — Мистер Мэйсон, пожалуйста, подойдите к телефону. мейсон широкими шагами вышел из комнаты, сопровождаемой слугой, прошел вниз по коридору к звуконепроницаемой кабине, поднял трубку, произнес «Алло!» и услышал голос Делла-стрит. — Пол Дрейк у тебя в кабинете с отчетом из Чикаго. — Джексон так что вышел на связь из Санта-Барбары. Оставайтесь на проводе, и того, поговорите с Дрейком и Адамом Джексона. мейсон промолвил «Окай», и услышал щелчок на коммутаторе. Потом голос Дрейка. — Привет, Перри. Я получил компромат на Мэддокса, вот он вкратце. Здесь под Мэддоксом земля горит. Он организовал Мэддокс Манифэкчуринг Компани, поведем на деньги Питера Баккента бизнес вырос почти из ничего в довольно прибыльное предприятие кемто оставался в тени маэддекс по сути дела всем заправлял около двух месяцев назад на маэддеса подала в суд вдавание кв джеймса к фога которая утверждает что ты ее муж изобрел станок для пточки клапанов который является единственным видом продукции производимой компанией мадеса это длинная история я изложу только ключевые моменты Фокт умер от туберкулеза. Мэддокс подсуетился как друг, который может дать ход изобретению факта Он забрал действующую модель фога и затем получил патент на свое имя. Основал на их основе компанию при жизни Фокта, не поставив того в известности. Фокт умер.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 детективное агентство которое я нашел чтобы получить компромат на мадеекса тоже задействовано адвокатами миссис покт для его розысков например вручение повестки в суд сказал ли ты им спросил маййсон где находится мадекс нет но хотел бы что можно еще как можно злорадно ответил майсон выложим все как на духу пусть они сапают вот здесь и чем быстрее тем лучше — Окей, — протянул Дрейк, — есть еще кое-что. — Зеленый карт принадлежит Дори Салли Кент из Санта-Барбары. Голос Делли-Стрит вклинился в разговор. — Один момент, шеф. У меня на проводе Джексон, я собираюсь переключить его на вас. Голос Джексона, дрожащий от возбуждения, раздался в трубке. — Я тут попал с корабля на бал. Что такое? выяснилось, что предварительное решение о разводе было вынесено год тому назад, 13-го числа, а это уже месяц. Адвокатская контора Хадсон, Рейнольдс и Хант представляла интересы миссис Кент. Хадсон был во главе. Миссис Кент отказалась от услуг его сегодня утром. Она наняла какого-то адвоката здесь, в Лос-Анджелесе. — Так, предварительное решение было вынесено 13-го, — спросил мейсон Да. — Ты уверен? — Совершенно. Я проверил все записи. мейсон спросил. — Ты выяснил, где живет миссис Кант? — Да, Кабрильо-стрит. — Тринадцать двадцать пять А. — Окей, Джексон. — Вот что я хочу, чтобы ты сделал. Припаркуй свой автомобиль там, откуда сможешь наблюдать за домом миссис Кант. Следи за домом, пока я не пришлю кого-нибудь тебе на смену. Она водит зеленый Покарт.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 Дункан задрал голову, чтобы с раздражением взглянуть через нижние половинки линз на Мэйсона. «Мне не нравится ваш тон, и ваши комментарии тоже», — сказал он. мейсон усмехнулся и промолчал. «Мой клиент желает откупного в десять тысяч, если подпишет отказ от всех претензий», — мрачно добавил Дункан. Кент хотел бы что-то сказать, но мейсон жестом заставил его замолчать. «Я должен обсудить это с своим клиентом»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 — отрезал Дмейсон. — Это окончательно.